Глава 66 Вот эти розы сюда замечательно подойдут. Вы сможете проконтролировать, чтобы оттенок при поставке не отличался? Никакого ярко-желтого. Вот именно такой же, приглушенный. Мадам Бушар, конечно, я лично проверю каждый лепесток. Хорошо. Марион, принеси мне капли. «Кажется, я оставила их на столике на втором этаже». «Да, мадам Бушар», — ответила горничная. «Мадам Бушар, нам нужно еще раз просмотреть список рассадки гостей. Мне кажется, Пьера нужно посадить с мадам Кюри. Они весь вечер будут говорить только об архитектуре, а между ними и месье Сен-Жак можно посадить и в эти она молчаливая будет сдерживать эти две шумные группы и вти нет только не вти и вти может перебрать с вином и тогда она начнет спорить и с одними и с другими и тогда мы полностью потеряем правую половину стола филипп молча стоял за дверью как всегда незаметной и преданной и наблюдал за тем, как прекрасна его хозяйка. До самой своей смерти, до последнего вздоха он будет служить ей. Никто не посмеет больше обидеть или расстроить его королеву.